глава 33 глупые дамочки не стройте иллюзий, ему на вас наплевать он и не собирался никуда отправляться кроме своей земли едва сдерживая ненависть стрял в разговор василий включая освещение в ангаре на точной репликой земного космического корабля орел вот полюбуйтесь! «Мы с моей несчастной Мартой по его заказу шлюп подготовили!» Новая порция негатива выплеснулась из зашедшего с робота. «Сейчас сядет на него и улетит, бросив тут нас всех на растерзание темным дьявольским отродьям!» Белобрысая с Рыжухой, навострив кончики ушей, недоуменно переглядывались то на андроида, то на лицо Беркутова, пытаясь разглядеть там правду. Размеры корабля их не впечатлили. Но факт его наличия говорил о многом в подтверждении слов нанообличителя. «Девочки, простите, что так получилось. У меня не оставалось выбора». От этих неутешительных вступительных слов мужа супруги заметно побледнели и попятились назад, испуганно закрываясь ладонями вытянутых рук. «Мне искренне жаль, но пришлось совершить этот неблаговидный, даже аморальный с точки зрения галактического обывателя, противонравственный поступок» потому что моей единственной истинной целью было спасение и возвращение обратно наших близких подруг – Аши, Ирши, Сесилии. Поверьте, мои устремления в освоении запретного колдовства основывались лишь на том, чтобы пересилить природу времени, повернуть его спять, а не практиковать темные ритуалы с целью порабощения всего живого. Но даже достигнув вершин могущества, я потерпел поражение». Не замечая, что подруги от него пятятся, мужчина продолжал изливать свою душу. «Как вам все объяснить и доказать чистоту моих помыслов? Время — это парадоксальная нематериальная субстанция, которую практически невозможно локально остановить. Я, как хронокорректор, впервые столкнулся с временным карманом. Это подобно размещению небольшой запруды, выгибающим ее со всех сторон бурном потоке воды». Кроме водоворота с закольцованным в ее пределах куском пространства толком ничего не добиться. Да и то, существовать околоток будет лишь пока держится плотина, подпитываемая твоими силами. Выйти из него обратно хронооператором не получится. Всех живых, кто там заперт без следов, растворит энтропия. Идя на этот шаг, я прекрасно осознавал, что темные знания некромонгеров недаром находятся под запретом во всей галактике. Но я тогда не смог понять, почему это так важно следовать всеобщим, на мой взгляд, заблуждениям. Если постулат противоречит здравому смыслу, зачем отказываться от темной силы, дающей единственный шанс спасения во благо? Видимо, такова природа живых разумных существ. Пока не примеришь на себе, не достигнешь той высоты, откуда становится виден горизонт наступающих событий, не поверишь. Но будет уже поздно спускаться обратно». «Они все равно наступят!» Олег посмотрел на спутников. Его темные глаза вспыхнули магическим огнем. В них считался вызов. Они будто прожигали насквозь. Девушки шарахнулись в испуге. Им стало не по себе. Одержимость командира длилась недолго. Взгляд снова смягчился, вернув ему человечность. «Мне казалось, будто удалось достичь некоторых успехов. Переместиться за грани, встретиться с живыми девочками». Я до конца исчерпал свою силу попытаться вернуть их в наш мир, но все оказалось зря. Аша прокляла меня за темные методы, растворившись во временной петле. Сесилия вернулась в прежнее обличье, чтобы заново погибнуть в прошлом, а Ирша стала вместилищем обмана и мистификации, опорочившим ее честное имя, ввергнувшим меня самого на путь гибели через отсечение головы. От немыслимых откровений мужчины напряженные молодые женщины вздрогнули. «Да-да, не удивляйтесь, это действительно, как вы и заметили, новая голова, та была постарше», — хмыкнул космонавт. «Мне пришлось умереть, чтобы заново вернуться с того света, и это не случилось бы, если не помощь моего верного друга, симбионта, восстановившего отрубленную часть тела, вложившего в нее всю память и любовь к вам. По этой причине у меня слегка помолодевшая внешность, но сердце и душа остались прежними». «Я нисколько не меньше продолжаю вас всех ценить и любить. Теперь же Искин медленно умирает, а я не могу ему ничем помочь». Так извращенно надо мной посмеялась судьба. Казалось, достиг небывалого могущества, став суперсуществом. А реально не могу никого уберечь от гибели. А теперь и вы, ставшие для меня самыми близкими, отворачивайтесь от меня. Полковник подошел к обиженному киборгу и протянул руки к нему и стоявшей поблизости одной из многих технических крокозябр, на которой распалась строптивая роботесса. «Василий, Марта, простите и вы меня! Гордыня и желание поиграть в Бога, насоздавав искусственных мыслящих помощников, подобных себе, оказались ошибочными самонадеянными деяниями. Признаю, что самоуверенность — это неизживаемая беда нашей расы» в погоне за прогрессом, часто не задумывающийся о последствиях. Наши ученые и мыслители неоднократно предупреждали о подобном исходе, уговаривая умереть пыл. Но мы действительно слишком горды и упрямы в своих устремлениях, за что часто и расплачиваемся. Представители человечества, известного вам как самохапы, не должны быть здесь. Это системная ошибка Вселенной, приносящая вам лишь беды и страдания. «Нам, землянам, еще рано выходить в галактическое содружество, во всяком случае до тех пор, пока мы не изживем в себе эти недостатки. Поэтому моя первоочередная задача — исправить допущенные ошибки. Я не оставлю вас до тех пор, пока не выгоню прочь из галактики всех темных агрессоров. Пожалуйста, верьте мне и помогите в защите планеты». Грустный Олег присел на стапель под орбитальным отсеком «Орла». Члены некогда дружной семьи не спешили подходить и принимать его позицию. Наоборот, они глядели на него с опаской, готовые в любую минуту сорваться с места и убежать без оглядки. Неясно, чем бы закончилось это противостояние. Но в ворота ангара резко ввалились толпы зомбаков. Подобно потоку, они захлестнули свободное пространство и ускоренно приближались, используя для бега все имеющиеся конечности. Пока Васина кибернетизированное подразделение выходило из столбника. А и без того напуганные девушки пораскрывали рты, землянин движением руки развеял первую партию и впитал высвободившуюся ману. Теперь ему не имело смысла скрывать свои колдовские способности. У мертвия, потеряв энергию, повалились на пол, чтобы рассыпаться в прах. Остальной поток нежити затормозил в дверях и по приказу эмиссара сдал назад подальше от опасного помещения, пока старшие не разберутся. «Как видите, кое-что из линейки заклятий некромонгеров нам тоже пригодилось». Улыбнулся человек. «Давайте вместе дадим им отпор и очистим Иршу от захватчиков». Девушки, не сговариваясь, подбежали и повисли у него на шее. А андроид со множеством и его супруги молча синхронно отдали честь и перенацелили оружие на выход, перестраиваясь в порядке охранения. «Ты тоже нас прости. Нам нелегко принять твою темную сущность. Но ради спасения всего живого мы готовы стать изгоями и быть с тобой до конца». Фурия выразила мнение за обеих. «Чем мы можем помочь, дорогой?» Эльфийка также взяла себя в руки и настроилась на боевой режим, решительно приподняв над правым плечом плазменную турель. «Нам в первую очередь необходимо сохранить как можно больше жизни обитателей планеты. Для этого поступим следующим образом. Мы с Эйлой пробираемся в запасной центр управления планетарным орудием. Фур, тебе необходимо переместить этот шлюпорел на стоянку кораблей и закрепить его в трюме нашего катера». Василий со своим подразделением будет сопровождать и охранять фур до парковки птенца. По пути разбрасывая эти гравитационные мины, полковник подошел к стеллажам с анаптаниумом и путем нехитрых с виду манипуляций руками расплавил бруски в один параллелепипед. Тот мгновенно затвердел, превращаясь в контейнер, наполненный маленькими металлическими шариками. Следующим этапом мужчина наложил портальное заклятие, связывающее каждый шарик с ближайшей черной дырой и настроенная на активацию при приближении источника темной маны. «Вот, распределите запасы между всеми членами отряда. Засейте всю территорию Академии и подступы к ней. Мины при соприкосновении с любой поверхностью прилипают к ней. Можете их устанавливать хоть на потолке». Беркутов поставил открытый контейнер и предложил из него каждому наполнить карманы и подсумки. «Первый раз вижу такое странное оружие». Лиса покрутила пригоршню бусинок. «А мы сами не подорвемся на этих крохотульках», высказала опасения Эйландар. «Как они действуют?» «Работают они следующим образом. Как только в радиусе трех метров появится некромонгер, открывается микропортал, втягивающий его внутрь с мгновенной переброской к черной дыре. Попутно из жертвы вытягивается темная мана, перезаряжающая мину до следующего срабатывания. Носителям светлой магии бояться не стоит. Устройства ее распознают и не среагируют». Олег воспользовался моментом и покормил своего симбионта редкоземельным металлом опустоши соседний стеллаж. Тем временем, быстро разбросав контейнер, роботы оказались облеплены минами, на что землянин, подумав, поднял большой палец сверх в одобрительном жесте. почему бы и нет? В ближнем бою ни одна мертвая сволочь не подберется. Подкорректирую вам задачу. Прикрепите по одной горошине на одежду всем жителям Ирши. Задачу поняли? За дело!»